Нина разорвала ее на мелкие кусочки и сожгла. Так Миша наказывал поступать с любой его корреспонденцией, пусть и безымянной. Потом она медленно оделась и, собрав постель, затолкала ее в стенной шкаф. Сегодня она проспала, но это ее не так уж и расстроило. Будет время поработать, весь день свободен. Она ведь ожидала Мишу и даже ради этого послала записку одной состоятельной клиентки с известием, что примерка не состоится.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 Но она не видела ни улицы, там, на дне головокружительной пропасти, ни зеленеющих деревьев, заполняющих пространство между ее домом и рекой. Прохладный ветерок обвивал лицо, но Нина, отрешенно глядя перед собой, сознавала лишь одно: в душе ее царит мрак. В эту минуту она, сидящая неподвижно, была похожа на слепую. "Пойду сегодня к Мискип", подумала Нина, потому что дальше так продолжаться не может. И как только она это решила, ей стало немного легче. Нина понимала, сколь многим она обязана Мише Фоксу. Когда тот нашел ее, она работала на текстильной фабрике и занималась шитьем лишь в свободное время. Без его помощи ей, разумеется, не удалось бы ни завести свое дело, ни заполучить клиентов. Он отыскал для нее это помещение, плату за которое вносил сам.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 думая при этом о чем то своем. Во второй раз он прижал ее ладонь к своему лбу и только потом опустил. И эти моменты были, возможно, счастливейшими в нениной жизни. Но дальнейшего развития событий не было. Не было в том смысле, в каком нени хотелось бы, в каком она надеялась, они станут развиваться. Взамен этого в ней со временем крепло убеждение, хотя откуда оно взялось ей трудно было сказать, что в странном спектакле «Мишиной жизни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 Это и все, что Миша от меня требуется? вопрошала она у самой себя. Бессонными ночами она искала ответ на этот вопрос. Временами ей казалось, он ждет, чтобы она поняла что-то, разглядела некую необходимость, о которой он умалчивает и которую она бессильно уловить. Предположение, что так оно и есть, не давало ей покоя. В другие минуты, особенно после того, как она раз или два была молчаливой свидетельницей споров о мишенном характере, ей стало чудиться, что он хранит ее, так сказать, про запас для будущей роли в какой-то интриге, которая, очевидно, еще не созрела и еще, может быть, долгие годы будет зреть. Время шло, а она не приходила ни к какому решению, и случая узнать Мишу поближе не представлялось. Он никогда не предлагал ей посетить свою лондонскую квартиру.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 И поэтому на душе у него станет хоть немного спокойней, если она согласится на этот маленький подарок. Нина понимала, что не имеет сил сопротивляться и все равно согласится со всем, что Миша для нее придумает. Тут не она решает, а он, и что пожелает, то и сделает, и как ему вздумается повернуть ее жизнь, так он ее и повернет. К тому же тогда ее вовсе не настораживала мысль, что она оказывается все больше и больше в Мишиной власти.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 Сразу стало ясно, что идея ему не понравилась. Такого рода планы, поняла Нина, идут, вероятно, вразрез с той таинственной целью, к которой Миша, наверное, ее предназначил. Ему нужны были только три вещи: чтобы она жила одна, чтобы в любое время суток с ней можно было встретиться в ее квартире и поговорить без свидетелей. Наконец, чтобы она имела возможность давать приют безымянным знакомым Мише.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 Известно ли Розе о слухах относительно ее зависимости от Миши? Не исключено, что известно. Нина знала, как знали все, но в совершенно общих, как и все чертах, что Роза в прошлом была связана с Мишей. И под влиянием этой подробности, ненина уважение к Розе еще больше усилилось, ведь она была из тех, кто находился под властью колдовства Миши и все таки сумела освободиться, даже без бегства в дальние страны.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 Роза успела превратиться в воображение портнихи в некоего ангела, добродетельную силу, одним словом в единственную надежду. Мысль обо всем рассказать Розе посетила Нину гораздо раньше еще до возникновения планов об Австралии, но и страх перед Мишей и перед Розой тогда сковывал ее. Но вот возник план бегства, который постепенно рос в ее сознании и придавал ей силу.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 После чего вкратчivo проскользнул в комнату и тоже произнес привет. Ожидая, что же будет дальше, Анетта поплотнее запахнула халат и с любопытством устремила взгляд на визитера. Ян Лисевич тоже одарил ее взглядом и улыбнулся. Какая милая улыбка, подумала Аннетта. Я пришел увидеть Розу, сказал он. Но я думаю, что она ушла? Не знаю, ответила Аннетта. Я еще из комнаты не выходила.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 Мне всегда хотелось иметь вот такую же комнату. Но когда приезжайше за границы, то ничего нет. У иностранцев всегда ничего нет. Не всегда возразила Аннетта. В Польше я богатый человек, очень уважаемый, но теперь все украли, сказал Ян. Очень плохо, проговорила Аннетта. Она с облегчением ощутила, что больше не в силах сдерживать слезы. Анеттин плач всегда был похож на летнюю грозу.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 Драгоценные камешки сначала чуть подрагивали на свои синие бархатные подстилки, а потом один за другим начали сыпаться на пол. Бриллианты, сапфиры изумруды, аметисты и рубины, дары многих континентов, усеяли пол под выплясывающими ногами Яна. "Стой!" закричала Анетта. Ян резко остановился, сумев завершить танец некой замысловатой позой. "Подними их!" крикнула вновь ной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 И растерянно глядя вокруг, начала искать тряпку. Не беспокойтесь, остановила ее Роза и вытерла лужицу носовым платком. Вот только жаль молока, кажется, уже нет. Вы не против выпить черного кофе? Ни Нина, ни Мисфой не возражали. О, вы же еще не знакомы, восклицала Роза и представила их друг другу. Она все время вслушивалась, не раздадутся ли шаги Яна Лисевича на лестнице.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 А то, что было от миссис Уинкфилд, распечатала. На вырванном из тетрадки листке неровными буквами было написано: "Думаю, мне удастся вам помочь. Созовите в понедельник. Никому ни слова. К. У.". Роза взялась за следующий конверт, руки у нее дрожали, и не сразу удалось достать письмо. И вот наконец листочек бумаги извлечен на свет. Это было всего-навсего отпечатанное типографским способом приглашение на какой-то прием, назначенный на следующий четверг.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 Не беспокойтесь, мисс Мискип, прошу вас, сказала Нина. Я как-нибудь потом зайду, ведь ничего важного. Пожалуйста, не беспокойтесь. Роза проводила ее до дверей, потом вернулась в гостиную. Согласится ли на приглашение Миши? Она тяжело опустилась в кресло, и тут дверь снова отворилась. Это была Анетта. Роза скользнула по ней равнодушным взглядом. Ко всему этому вихрю противоречивых чувств, поднятому зловещим появлением в доме Яна Лисевича,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 Да, согласилась Роза. С добавлением сидра и Стивертона, дай и кусок. И она вдруг начала хохотать.